Глава девятая. Воздушные и морские проблемы. 1935–1939 годы. Теперь необходимо остановиться на решениях технического характера, имевших важное значение для нашей будущей безопасности. В этой главе целесообразно охватить все четыре года, непосредственно предшествовавшие в войне. После утраты равенства в воздухе мы оказались уязвимы для гитлеровского шантажа. Если бы мы своевременно приняли меры к тому, чтобы создать воздушные силы вдвое более мощные, нежели те, которые Германия могла создать в нарушении мирного договора, мы сохранили бы за собой контроль в будущем. Но даже простое равенство в воздухе, которое никто бы не мог расценить как проявление агрессивности, в значительной мере дало бы нам в эти критические годы уверенность в своих оборонительных возможностях, а также могло бы послужить основой для нашей дипломатии и способствовало бы дальнейшему расширению наших военно-воздушных сил. Но равенство в воздухе было утрачено, и все попытки восстановить его оказывались тщетными. Мы вступили в такой период, когда оружие, игравшее значительную роль в прошлой войне, всецело овладело умами и превратилось в важнейший военный фактор». Министры рисовали себе самые страшные картины разрушения и кровопролития в Лондоне, которые могли явиться результатом нашей ссоры с германским диктатором. Хотя соображения такого рода не были специфическими для Великобритании, они отражались на нашей политике, а следовательно и на всем мире. Летом 1934 года профессор Линдеман обратился в таймы с письмом, в котором указывал, что исследовательская работа в области противовоздушной обороны может дать важнейшие научные результаты. В августе мы попытались привлечь к этому вопросу внимание не только чиновников министерства авиации, которые уже пришли в движение, но и их руководителей в правительстве. Мы считали, что этот вопрос должен быть передан изведения министерства авиации в изведение комитета имперской обороны. Где руководители правительства, наиболее влиятельные политические деятели страны, имели возможность осуществлять наблюдение и контроль за его действиями, а также обеспечить выделение надлежащих финансовых средств. Министерство авиации со своей стороны снегодованием возражало против того, чтобы какой-либо посторонний или вышестоящий орган вмешивался в его специальную область. В результате в течение некоторого времени дело не двигалось смертной точке. Поэтому 7 июня 1935 года я заговорил об этом в парламенте. Данный вопрос носит ограниченный и в большей мере научный характер. Речь идет о тех методах, которые могут быть изобретены, применены или открыты с тем, чтобы можно было с земли контролировать воздух, чтобы дать наземным оборонительным силам возможность осуществлять контроль или даже господство над самолетами, находящимися на большой высоте. Мой опыт подсказывает мне, что в таких случаях, когда военные и политические власти исчерпывающим образом разъяснят, в чем именно ощущается потребность, наука всегда оказывается в силах каким-то образом на это откликнуться. Отвратительная идея принуждать государство к капитуляции посредством запугивания беспомощного гражданского населения и уничтожения женщин и детей получила признание и одобрение только в двадцатом столетии. Это вопрос, который касается никакой либо одной страны. Если бы было бы установлено, что самолет-бомбардировщик оказался во власти приборов, находящихся на земле, все страны почувствовали бы себя в большей безопасности, и навязчивые страхи и подозрения, ныне толкающие государства все ближе и ближе к новой катастрофе, утихли бы. Нам приходится опасаться не только налетов на наши крупные города с их гражданским населением, в этом отношении мы более уязвимы, чем какая-либо другая страна в мире, но также налетов на доки и другие технические сооружения, без которых наш флот, все еще являющийся существенным фактором нашей обороны, может оказаться парализованным или даже уничтоженным. Поэтому этот вопрос должен привлечь к себе самое пристальное внимание крупнейших деятелей страны и правительства. И для его разрешения должны быть мобилизованы все средства, которыми располагает английская наука и все материальные ресурсы, которые в состоянии выделить страна. Это необходимо не только для того, чтобы избавить мир от одной из главных причин взаимных подозрений и войн. но и для того, чтобы вернуть былую безопасность нашему острову Великобритании. Буквально на следующий день произошли те перемещения в правительстве, о которых было упомянуто в предыдущей главе, и Болдуин стал премьер-министром. Сэр Филипп Канлифф Листер, вскоре получивший титул лорда Суинтона, сменил лорда Лондон-Дерри на посту министра авиации. Как-то месяц спустя, когда я находился в курительной комнате палаты общин, туда вошел Болдуин. Он сел рядом со мной и сразу же начал. «У меня есть к вам одно предложение. Филипп очень хочет, чтобы вы приняли участие в только что образованном комитете имперской обороны, ведущем исследовательской работой в области противовоздушной обороны, и я надеюсь, что вы согласитесь войти в него». Я ответил, что я критически оцениваю наше приготовление в области авиации и что я намерен сохранить за собой свободу действий. На это он заявил: «Это само собой разумеется. Конечно, вы сохраните полную свободу во всем, исключая секретные вопросы, о которых вы узнаете только в комитете. Работа комитета проходила в обстановке секретности, и никто никогда не упоминал о моих связях с правительством». которые я продолжал все более резко критиковать по другим поводам, также касавшимся состояния нашей авиации. Опытным политическим деятелям в Англии часто удается сочетать оба рода деятельности. Самые острые политические разногласия по част не мешают поддержанию личных дружеских отношений. Мысль о возможности использования радиоволн, отражаемых самолетами и другими металлическими предметами, В тридцатых годах пришла в голову, по-видимому, очень многим в Англии, Америке, Германии и Франции. Мы называли это радиолокацией, а аппаратуру радиолокации радаром. Февралье 1935 года профессор Одсен Од Уот Сотрудник правительственной научно-исследовательской организации впервые объяснил технической подкомиссии, что обнаружение местонахождения самолета по отражаемым им радиоволнам может оказаться возможным, и предложил провести соответствующие испытания. Была учреждена специальная организация и создана для экспериментальных целей цепь радиолокационных станций в районе Дувра, Орфорд-Нерса. К 1939 году Министерство авиации, используя сравнительно длинные радиоволны десять метров, построило так называемую береговую сеть радарных станций, которая позволяла обнаруживать самолеты, приближающиеся с стороны моря, на расстоянии до шестидесяти миль. Под руководством маршала авиации Даудинга истребительная авиация была создана широко разветвленная телефонная сеть. связывавшие все эти станции с центральной станцией Ваксбриджи, где движение всех обнаруженных самолетов отмечалось на больших картах, что давало возможность управлять боевыми действиями наших военно-воздушных сил. Был также изобретен прибор, получивший название IFF Identification Friend or Feuer, опознаватель друга или врага. который позволял береговой ЦП, радарных станций отличать английские самолеты, имевшие на борту эти приборы, от вражеских самолетов. Однако одного только обнаружения приближающегося вражеского самолета над морем было еще недостаточно, хотя мы и получали предупреждения, по меньшей мере, за пятнадцать-двадцать минут. Мы должны стремиться к тому, чтобы направить наши самолеты навстречу атакующим, с тем чтобы перехватить их над сушей. С этой целью сооружалось несколько станций, оборудованных установками под названием SHL – China Station Home Service Low Cover – наземное управление истребительными перехватчиками. Однако к началу войны все это находилось еще в зачаточном состоянии. Немцы также проявляли большую активность. Весной 1939 года граф Цепелин совершил полет над восточным побережьем Англии. Начальнику Главному Управлению Связи Немецкой Военной Авиации генерал Мартини распорядился поместить на борту Цеппелина специальную радиоаппаратуру для обнаружения английских радарных радиопередатчиков, если таковые имеются. Попытка окончилась неудачно, но если бы его аппаратура работала исправно, граф Цеппелин несомненно смог бы доставить Германии вести о том, что у нас имеется радар. Ибо наши радарные станции не только работали в тот момент, но и следили за движением цепелина и догадались о его намерениях. Немцы не были бы удивлены, если бы им удалось перехватить наши радарные сигналы, и бы сами они успели создать весьма совершенную в техническом отношении систему радара, которая в некоторых отношениях превосходила нашу. но чтобы их удивило это масштабы, в каких мы сумели применить наши открытия на практике и включить их в систему противовоздушной обороны. В этом отношении мы опередили весь мир. Главное достижение заключалось не столько в новизне самого оборудования, сколько в эффективности его использования. Заключительное заседание исследовательского комитета по вопросам противовоздушной обороны. состоялось 11 июля 1939 года. к этому времени между Портсмутом и Скапафлоу имелось 20 радарных станций, которые могли обнаруживать самолет, летящий на высоте свыше 10 тысяч футов на расстоянии от 50 до 120 миль. у нас уже производились приборы, позволяющие успешно бороться с вражескими радиопомехами, и упрощенной конструкцией приборы IFF. опознаватели принадлежности самолета. В эти годы я поддерживал постоянные тесные связи также с военно-морским министерством. Летом 1936 года военно-морским министром стал сэр Сэмюэль Хор, который разрешил своим подчиненным свободно обсуждать со мной любые вопросы, входившие в компетенцию министерства. Поскольку я питал глубокий интерес к военно-морскому флоту, я использовал эти возможности в полной мере. Я знал начальника военно-морского штаба адмирала Четфилда с 1914 года, а моя переписка с ним по военно-морским проблемам началась в 1936 году. 15 июня 1938 года начальник военно-морского штаба взял меня с собой в Портленд. чтобы показать мне азидик, так называлась система нащупывания под водой подводных лодок с помощью звуковых волн, проходящих сквозь воду и отражающихся от любой стальной конструкции, встреченной ими на пути. По этому отражению можно было довольно точно определять местонахождение подводной лодки. Мы были на пороге этого открытия уже к концу Первой мировой войны. Это было ценнейшее достижение морского министерства. над развитием которого оно не устанно трудилось на протяжении жизни целого поколения. Я писал Четфилду, что меня поразило это ясность и отчетливость показаний Аздик. Я ожидал, что это будет нечто едва различимое и уж во всяком случае расплывчатое и сомнительное. Я не думал, что мне доведется услышать, как эти твари сами просят, чтобы их уничтожили. Это великолепная система и крупнейшее достижение. Аздик не победил подводную лодку, но без Аздика подводная лодка не могла быть побеждена.